Совершенным идиотством были уроки пения. Приходила в класс женщина со скрипкой и мелодичным голосом предлагала нам спеть песенку. Она уговаривала нас, уверяя, что мы сами не знаем, какие мы музыкальные. Она пела эту песенку сама три раза, водя смычком под горлом. Это была мука и для нее, и для нас. Попробуйте без всяких музыкальных способностей спеть, стоя перед целым классом, своих товарищей. Все с нетерпением ждут твоего конфуза. Мнешься, потеешь, краснеешь, но петь не в моготу, ведь сейчас же тебя б смеют. И говоришь со злобой сквозь зубы, «Не буду петь». Обычно все эти пытки кончались тем, что мы принимались мычать, свистеть, визжать, хрюкать в тридцать глоток на разные лады. Она же роняла скрипку и затыкала уши, ей было больно слышать такие немузыкальные звуки. На наш кошачий концерт сбегались учителя из соседних классов, и бедную женщину уводили всю в слезах. К старой учительнице русского языка был у нас подход совершенно особый. Она была уже глубокой старухой, глуховатой, сентиментальной и обожала птиц. Поэтому, как только начинался урок, кто-нибудь из нас начинал аккуратно так посвистывать по птичьи. «Ах!» — умилялась она, — «скоро весна, детки, птички поют». «Какая там весна, дура старая, на дворе декабрь!» Но это было только начало. Тот же кто-нибудь другой заявлял под птичий пересвист. «А я рогатку сделаю и буду их стрелять!» Тут же русский язык и кончался, начиналась лекция о птичках, какие они полезные, да как нехорошо их убивать. И удивительно, не надоедало нам каждый день слушать эти птичьи лекции. Главное же, урок проходил, никого не спрашивали, домашних заданий не проверяли. Большинство же учителей было жестокими бездушными машинами, беспощадно нас притеснявшими. Лучший пример. Сам директор. Здоровенный двухметровый детина. Он даже старшеклассников, ребят по 16-17 лет, бил по лицу публично, а уж младших-то затаскивал к себе в кабинет и там расправлялся нещадно. И все терпели. Здоровые ребята сносили публичные пощечины. Только мы не стерпели, и когда он побил кого-то из нашего класса, мы человек 15-15. Зашли к нему в кабинет после уроков, когда в школе почти никого не осталось. Было нам лет по 14, а некоторым и больше. Страха мы не ведали, вид у нас был весьма внушительный. Мы очень быстро отключили телефон, когда он попытался вызвать милицию, и объяснили, что легко отключим и его самого, если он еще кого-нибудь из нас тронет. Поверить в это, зная тогдашнюю московскую атмосферу, было нетрудно он как-то сник и с тех пор обходил нас стороной. Пожалуй, единственный человек, пользовавшийся у всех ребят уважением, был преподаватель английского языка. Это был человек небольшого роста, со шрамом на лбу и удивительным умением внушать страх. Одевался он чрезвычайно плохо и, видимо, сильно нуждался. Вообще было в нем что-то трагическое. Говорили, что он был ранен на фронте и вроде даже в плену побывал. Во всяком случае, зрение у него было повреждено как-то странно. Видеть он мог или совсем вблизи, буквально водя носом по странице, или вдали, в конце класса. Середины же не видел. Это проверялось много раз, но никто то не осмеливался пользоваться его слабостью. Он входил в класс стремительно, как-то боком, на ходу, открывая журнал. Говорил по-английски, зловеще, двигая носом по журналу, и наступала гробовая тишина. «Мамочки, только б не меня!» — молился каждый. И ведь никого не бил, а все учились, даже самые ленивые, даже второгодники, Он был какой-то загадочный и оттого страшный. Впоследствии, когда я перешел уже в другую школу, я даже нашел его адрес и несколько раз был у него дома. Жил он действительно совершенно нищенски, но это меня нисколько не разочаровало. Напротив, я чувствовал в нем необычного человека и тянулся к нему.